Когда карета скрылась из глаз, Роден сразу изменился. Безжизненная маска исчезла, и появилось выражение дьявольского коварства. Затем он нагнулся над глобусом и стал его ласкать, как присмыкающийся. Лейпциг, Батавия, Чарльстоун. Роден походил на ядовитую змею, которая молча ползет во тьме за своей жертвой и, в конце концов, душит ее в своих убийственных кольцах. Через несколько минут он подошел к бюро и, радостно потеряв руки, стал писать письмо особенным шифром, незнакомым даже его начальнику. Париж, 9.45 утра. Он уехал... Но он колебался. Когда он получил приказ, его умирающая мать призывала его к себе. Говорят, его присутствие могло ее спасти. И он воскликнул, «Не поехать к матери будет матери убийством». Тем не менее, он уехал. Но он колебался. Я продолжаю за ним наблюдать, Эти строки придут в Рим одновременно с его приездом. Постскриптум. Скажите князю-кардиналу, что он может на меня рассчитывать, но пусть и он, в свою очередь, деятельно мне помогает. С минуты на минуту мне могут понадобиться семнадцать голосов, имеющиеся в его распоряжении. Необходимо, чтобы он постарался увеличить число своих единомышленников. Сложив и запечатав письмо, Роден положил его в карман. Пробило десять часов. Это был час завтрака Родена. Он спрятал бумаги в ящик, ключ от которого положил себя в карман. Затем почистил локтем Свою замасленную шляпу Взял в руки старый Заплатанный зонтик И вышел В то время Как в тиши этого угрюмого дома Два человека сплетали сеть Чтобы запутать семь потомков Семьи изгнанников Таинственный покровитель Задумывал Их спасение Семья изгнанников была также семьей этого странного, необыкновенного человека.